Часть двадцать Господин Лунс появился в приемной в прекрасном настроении, а вот уже несколько дней, как он опять стал прежним, от его нервных припадков не осталось и следа, он снова шутил, работал с неуемной энергией, даже напевал оперные арии, когда ходил по коридорам музея. Сегодня он был в рубашке цвета лососина, которая под цвету практически сливалась со здоровым румянцем на его щеках. В руках он нес большой букет красных тюльпанов, и Артемида подумала, что у ее начальника снова запланированная неделовая встреча. Но, к ее удивлению, он протянул цветы ей самой. Когда она робко потянулась к букету, Рьяна поцеловал ей руку. «Артемида!» Пылко начал господин Лунц. «Это вам. Я прошу вас, простите меня за то, как я вел себя с вами в последнее время. Не держите на меня зла, умоляю. Вы же знаете, как я отношусь к вам. Как я ценю вас, моя дорогая. Да что там, ведь вы мой ангел». Артемида не могла вымолвить ни слова. Господин Лунц не часто оказывал ей знаки внимания, а сейчас она, к тому же, не могла прийти в себя после новости из утренней газеты. Но она все-таки собралась силами и сказала, протянув ему газету. «Спасибо. Вы слышали, господин Лунц?» Господин Лунц не только слышал, он видел. Апсекарь оказался прав, Лунц не мог удержаться от соблазна наблюдать собственный триумф. Он привык быть хозяином положения и твердо знал, что поверженный им враг виноват во всем сам, потому что посмел недооценить его, посмел считать его простоватым дурачком, над которым можно безнаказанно издеваться. У господина Лунца тоже имелись связи, самые обширные и в самых разных кругах. Ему не стоило большого труда выяснить, в какой именно гостинице поселился Иосиф Шклярский и даже получить ключ от его номера. А Если бы тот отказался впустить его добровольно, Лунц вошел бы сам, без разрешения. Но Шклярский недооценивал его и даже предположить не мог, что этот толстый, одышливый, запуганный человек сможет дать ему достойный отпор. Он не видел в нем ни малейшей опасности, поэтому, когда новый директор музея позвонил своему предшественнику и пригласил встретиться, чтобы отдать ему деньги и заключить мировую, он только развеселился. Его даже не удивило, что господин Лонс почему-то оказался в холле его гостиницы. Он сам назвал ему свой этаж и номер комнаты, он сам открыл ему дверь. «Что же случилось, Лунц? Что это ты прискакал ко мне сам?» — На распев говорил Шклярский, усаживаясь в кривобокое гостиничное кресло за обшарпанный журнальный столик. «Долго скакал? Вспотел, небось? Ну, ты уж прости, приходится страдать вот в такой тьму таракани. Живу как бродяга. Ты же помнишь, что я нелегал и помнишь по чьей вине? Так что ты собирался мне рассказать. Надеюсь, ты принёс деньги?» Господин лун спокойно сел в кресло напротив, открыл дорогой кожаный портфель и достал пузатую бутылку коньяка. «Я принес тебе деньги», — сказал он. «Конечно принес. Но я хочу заключить с тобой мир, хотя бы на эти три дня, которые остались, пока доделывают картину». «Ты меня просто извел, Иосиф, так больше продолжаться не может. Давай выпьем и не будем держать друг на друга зла. Давай оставим друг друга в покое». «Какой знатный коньячок», — Шклярский покрутил в руках бутылку. «Значит, прискакал упрашивать меня оставить тебя в покое». Он встал и принес из ванной два стеклянных стакана с полустертыми от частого использования разноцветными полосками. «А с чего бы мне оставлять тебя в покое, Лунц?» «Потому что осталось всего пару дней, потому что я сдержал свое обещание, и ты получишь картину. Заберешь свою компенсацию, и, надеюсь, мы больше никогда не увидимся. Но мне не хотелось расставаться врагами. Я не люблю ненависти, Иосиф». «А я не люблю воров, Лунц». отрезал Шклярский, сложил на груди руки и уставился на господина Лунца надменным взглядом. «И считаю, что они должны получать по заслугам». «А сам-то ты чистенький?» — спросил Лунца, тут же пожалел об этом, потому что не хотел опускаться до уровня склоки, он и так достаточно нервничал. «Мы сейчас говорим не обо мне, Лунц, и ты меня за руку не хватай. А у тех...» Кто хотел схватить меня за руку, у самих руки оказались короткие. Так что разговор сейчас не обо мне, а о тебе. Потому что ты взял мое. И я считаю, что теперь имею полное право на твое. Что ты хочешь этим сказать? То, что слышал, Лунц. Ты что, решил, я заберу картину и исчезну? Я тоже так думал, но обстоятельства переменились. Я познакомился с одной прелестной особой, и она мне настолько понравилась, Лунц, что уезжать совсем расхотелось. «Да, кстати, снова хочу похвалить тебя за отменный вкус». «Не трогай ее», — тихо сказал директор Музея изящных искусств. «Я прошу тебя, я дам тебе все, что ты скажешь, только ее не трогай. Зачем она тебе?» «Говоришь, отдашь все, что скажу? Это уже деловое предложение, и, знаешь, оно как нельзя кстати». Шклярский обвел глазами обшарпанный гостиничный номер. «У меня сейчас очень остро стоит квартирный вопрос. Ты сам видишь». «Так вот, Лунц, перепиши-ка на меня свой домик». «И ты поселишься в нем с девушкой, которую я люблю?» Господину Лунсу стало нехорошо, он сильно покраснел под ручейками, тек с лысины. «Любишь?» — расхохотался Шклярский. «Да ты что? Ну ты насмешил Лунс. Влюбиться в такую дуру, у которой в голове только деньги? Да она за них готова на что угодно и с кем угодно». «Непонятно, кстати, как у такого папы вообще могла получиться такая дочь? Вроде росла в приличном доме». «Замолчи», — прошепел Лунц, «я ее люблю». «Раз любишь, тогда тем более поселюсь», — веселился Шклярский. «И самое интересное, что и она со мной поселится, потому что я буду с домиком, а ты, Лунц, без домика». «Мне что-то нехорошо», — с трудом произнес директор музея, пытаясь ослабить галстук. «Мне нужен стакан воды». «Нужен, так поди, Нали!» — фыркнул Шклярский. «И не вздумай помереть тут у меня в ванной, а то как же я останусь без собутыльника? Или придется допивать твой коньяк с твоей же блондиночкой? Ладно, Лунсон, не буду тебя больше пугать, а тут ты и впрямь какой-то фиолетовый, как бы тебя паралич не разбил, герой-любовник ты наш. Романтик, поди ж ты!» Господин Лунц не слышал, что еще кричал ему шклярски. Он взял со стола один стакан с остертыми полосками и ушел в ванную. Там он открыл кран с холодной водой, достал из кармана маленький пузырек и перелил его, содержимое, в стакан. Аптекарского средства было совсем немного, несколько незаметных прозрачных капель на дне, ни вкуса, ни запаха. Потом Лунц закрыл кран, вернулся в комнату, поставил стакан рядом и плеснув в каждой из них коньяка из пузатой бутылки. Шклярскому было все равно, какой стакан брать, поэтому Лунц сам подвинул ему нужный. «Ну что, Лунц, раз такое дело, то давай за любовь!» Шклярский размашисто чокнулся а стакан директора музея и залпом опрокинул в себя содержимое. Потом причмокнул, вкусно поморщился и хлопнул Лунца по плечу, потянувшись к нему через сторик. А, «Хороший какой у тебя коньячок, Лунц. Давно ничего такого не пил. Вот спасибо, угодил. Я не ожидал, что ты прискачешь с подарками. Да, кстати, а деньги-то где? Ты мне голову не дури, ты давай деньги. А то, может, решил меня напоить до беспамятства, а потом прикинуться, что ты мне их отдал, а я позабыл. Так вот, со мной такие номера не проходят. Я, Лунц, пью как верблюд, и мне никогда ничего не бывает. Я всегда все помню». Директор музея изящных искусств все это время не спускал с него глаз, потом выпил до капли свой коньяк, поставил стакан на стол и налил из бутылки еще. «Я ж говорю, Лунс, ты чистишь. чистишь!» — Шплярский погрозил ему пальцем. «Но коньяк отменный. Ради такого коньяка и умереть не жалко». Бывший директор музея даже не подозревал, насколько близок он был в этот момент к истине. «И где ж ты его взял, такой коньяк? Небось, из подношений?» «Это правильно, Лунц, правильно. Доспехи, дикобразов, музею, а коньячок себе. Ну и то верно, кто его там в музее пить будет». Шклярский вдруг замолчал и сделал глубокий вдох, но потом продолжил, как ни в чем не бывало. «А что еще из подношений оселует себя в кладовых? Расскажи под коньячок». Он поднес губам стакан, но вдруг остановился. «Как-то у меня тут душно. Лунц, тебе не кажется?» — сказал он. «Да, очень душно», — кивнул директор музея, не сводя с него пронзительного взгляда. «Я тоже скверно себя почувствовал, но попил воды и меня отпустило». «Ну, я не такой осел, чтобы хлебать воду», — хмыкнул Шклярский. «Я не ты, я лучше приму коньячку». Он сделал глоток, но тут же поставил стакан на стол, встал и подошел к балконной двери. «А может, тебе открыть дверь?» — спросил господин Лунц. «Выйдешь на балкон, подышишь, раз неважно себя чувствуешь». «Она не открывается», — выдохнул Шлярский, перевинчанный намертво. «Это же не гостиница, а крысиная нора. Где я, по твоей милости?» Ему становилось все тяжелее дышать. «А может, тебе вызвать врача? У тебя нет проблем с сердцем?» «Да пошел ты! Со мной все в порядке, все проблемы, Лунс, только у тебя. И сердцем, и с давлением, и еще кое с чем. Твоя девка мне рассказывала». Он вдруг закрыл ладонью глаза и стал опускаться на пол. «Давай, я вызову скорую», — предложил Лунс. Конечно, ему было страшно, но в то же время он никогда не чувствовал себя так уверенно. Он даже вызвал бы скорую, он готов был отдать Шклярскому шанс, но он знал, что из этой схватки только он один выйдет победителем. — А скорую засунь себе в жирную жопу, — просипел Шклярский. — Куда мне скорая? Это же одна шайка с полиции, Ты еще в городскую больницу меня отвези. — Как хочешь? — — спокойно ответил господин Лонс. — Я просто предложил, я же вижу, тебе нехорошо, может, не стоило пить, может, хорошие напитки ты пить не умеешь. — Мне плохо, — вдруг сказал Шклярский. — Мне что-то плохо, Лонс. — Ну что же, прекрасно, — сказал директор музея изящных искусств. Этими словами он обычно заканчивал свои публичные лекции. Он поднялся с кресла, закрыл пробкой коньяк и аккуратно убрал бутылку в портфель — потом достал пачку влажных салфеток и начал старательно протирать столы и деревянные подлокотники кресла, на котором сидел. «Что ты делаешь?» — угасающим шепотом спросил Шклярский. «Навожу порядок», — совершенно спокойно ответил директор музея. Потом подошел ближе, наклонился к Шклярскому и посмотрел ему в лицо. «Я навожу порядок в своей жизни, Иосиф», — сказал он, «потому что только я в ней хозяин, и я никому не позволю топтаться по ней грязными башмаками». «Смотри на меня, Шклярский, и запоминай напоследок, это я хозяин, ты не на того замахнулся». И только в этот момент на вечно довольном и надменном лице Иосифа Шклярского появилась гримаса ужаса. Он понял, что с ним происходит, но не мог в это поверить. «Ты?» — спросил он одними губами, потому что в легких у него почему-то закончился воздух, а пятно света перед глазами стремительно сужалось. «Ты и меня, меня...» Свет исчез, все пространство сжалось в точку, а потом в ушах пронзительно засвистело, и Шклярский, не успев ухватиться хоть за что-нибудь, в этой жизни оторвался от собственного тела и с огромной скоростью полетел куда-то далеко-далеко. Директор музея изящных искусств господин Лунц не стал пинать труп поверженного врага, он надел тонкие резиновые перчатки и аккуратно прибрался в комнате, чтобы не оставить никаких следов своего пребывания. тщательно вымыл стаканы, и протер все подлокотники, выключатели и вообще все предметы, которых он мог касаться. Он делал все не спеша, с удовольствием, и даже начал напевать арию из какой-то оперы. Потом он подумал, что давно не был в опере с женой, и надо бы сводить ее туда в эти выходные. Интересно, что дают нынче в опере? Наверняка что-то очень модное и прогрессивное. Скачут по сцене раздетыми и кривляются. А так хочется старой доброй классики, чтобы все, как раньше... Уходя, господин Лонс аккуратно, но плотно прикрыл за собой дверь и заботливо повесил на дверную ручку у гостиничного номера табличку «Не беспокоить». Никогда еще он не чувствовал себя так спокойно, никогда раньше он не был таким сильным и таким уверенным. Теперь он знал, что никому и никогда в жизни он больше не позволит причинить себе даже самую маленькую обиду.